Невероятная жизнь. Рассказы из рукописи. Эксклюзивное предложение. Сергею Валентинович Климову было хорошо. Ласковый океан нежно тёрся о его ноги. На лазурном небе не было ни единого облачка. В голову пришла дурацкая мысль: если бы он ещё учился в школе, то с удовольствием написал сочинение на тему: За что я люблю Маврикий. Над головой с криком пролетела чайка. Сергей Валентинович бросил взгляд на пустой пляж люксового отеля Grand Marriott Beach. Никого, пусто. Европейские буржуиты кран на них стоят, а русских, кроме него, в этом отеле нет. На мике ему даже показалось, что он здесь жил всегда. Никакой Москвы с её сложным и нервным бизнесом не существует, только берег океана, белоснежный песок и разноцветные рыбки. Неожиданно сзади кто-то на удивление чётко и без акцента произнёс: "Сергей Валентинович". Климов резко обернулся. За спиной стоял мужчина лет 50, как говорится, без особых примет: русые волосы, прямой нос, серые глаза, среднего телосложения. Он был в каких-то невыраченных шортах и такой же футболке. "Да, с кем имеешь честь? Илья Ильич, у меня к вам небольшой разговор. Присядьте. Мужчины сели на ещё только чуть тёплый песок. На смерть перепуганный крабик бросился на утёк. У меня к вам на первый взгляд странное предложение. Если не ошибаюсь, вам недавно исполнилось 55 лет. Не ошибайтесь. Давайте уточним ещё несколько деталей. Вам принадлежит крупнейшая в России фабрика по производству вешелок. Интернет-магазин pledchiki.ru тоже ваш. Вы дважды разведены. А после первого брака у вас осталась любовница Катя. После второго та же Катя и двое детей. Помимо этого у вас на Рублёвке имеется коттедж в элитном посёлке Силовик и квартира в Москве рядом с Арбатом. Всё так? Откуда у вас эти сведения? Из открытых для меня источников. Плохие у вас источники. Дознаю да я про вашу виллу в Испании и примерно той же стоимости квартиру в Сочи. Не упомянул их только потому, что они формально на Катю записаны. И про ваши вклады, как в российские, так и в зарубежные банки, мне тоже известно. — И что дальше? — напрягся Сергей Валентинович. — Дальше имею следующее предложение. Предлагаю вам не совсем обычную страховку. — Вы страховой агент? — спросил Климов. — Понимаю, что сморозил глупость. Откуда взяться страховому агенту на Маврикии? — Не совсем... Ну так вот суть страховки заключается в том, что вы подписываете контракт, по которому вам гарантирована абсолютно безубычная здоровая жизнь, но в 75 лет в апреле вы умрёте. То есть рано через 20 лет, именно. А вы случайно не сумасшедший? Вроде похож. Вроде нет. На глупости какие-то говорить. Человек не в воле управлять сроками своей жизни и смерти. Согласен. Это действительно не в компетенции людей. — Мне кажется, вы банальный мошенник. — А в чем корысть? — Я, если заметили ничего, от вас взамен не требую. — Ага, не требуете. Я же подпись свою поставлю, а вы потом текст измените. И выяснится, что я и бизнес, и счета на вас переписал. Подпись будет же моя, подлинная. А, кстати, с кем я подписываю договор? Илья Ильич выразительно пальцем указал на небо. — Понятно. А вы, значит, мой ангел-хранитель. — Господи, как же люди все банальны. — Господи, как же люди все банальны. Наслушались церковных сказок и рассуждают ангелы, демоны. «Тогда кто же вы?» «Я посланник. Божий!» «Вот попадете туда, — Илья Ильич опять указал на небо, — там и выясните всю структуру, а пока давайте не отвлекаться». «А что мне дает ваша страховка?» «Ну как же, за весь этот период вы не будете болеть, не будет никаких операций, и вообще вашей жизни ничего угрожать не будет». Да и общее самочувствие останется на сегодняшнем уровне. А потенция, в смысле либидо, всё как сейчас. И что мне не грозит попадание в автомобильную аварию или в авиакатастрофу, чтобы не случилось, вы останетесь живы. Возможно, единственный из всех и без серьёзных травм. Ну даже не знаю. Мой дедушка по маме прожил до 84 лет. А это, между прочим, на 9 лет больше, чем вы предлагаете. Четыре операции и Альцгеймер. Мой дедушка по папе прожил до 78 лет. Последние пять лет подагра и инвалидное кресло. А отец ваш умер вообще в 62 от тромба. Очень тяжко знать, когда умрешь. А почему именно в апреле я конькеткину? Ну, 75-летие в феврале справите, юбилей как-никак. А к Пасхе можно и приставиться. А что будет, если я откажусь подписывать этот контракт? Ничего не произойдет. Будете жить как все люди без какой-либо защиты. Ладно, показывайте ваш контракт, почитаю. Ещё скажите, что юристам покажете, рассмеялся Илья Ильич. А не будет никакого документа. В нашей небесной канцелярии ничём материального не требуется. А как же я подпишу контракт? удивился Клим. Это вокруг вас лежит полно морских камшков. В России их галькой называют. Берите самые плоские и отряхюйте от песка и подписывайте. Фломастер я, разумеется, вам дам. И что потом? Вы этот камень с собой заберете? Зачем? Пущу его прыгать по воде. Обожаю это дело. А контракт с этой минутой вступит в силу, и отменить его будет невозможно. На следующее утро Сергей Валентинович, как всегда, вышел на пляж. Как и вчера, он был пуст и безлюден. На океане наблюдалось небольшое волнение, но Климов не обратил на это никакого внимания. Он вошел в воду и поплыл. Вчерашняя встреча не выходила из головы. Что это было? Сказка, шутка, видение. Он, успешный бизнесмен, не может в эту мистику верить. Он и в церковь-то никогда не ходил. И все-таки, вопреки здравому смыслу, он поставил подпись на камне. Может, это был сеанс гипноза? И вот теперь ходи и думай, или, вернее, плыви и думай. Кстати, он, кажется, далеко заплыл. Климов развернулся. Берег был действительно далековато. Метров триста. Метро. — оценил расстояние Сергей Валентинович. Он мощными грибками поплыл обратно. И вдруг резкая боль в ноге, и почти мгновенно ее стала скручивать. — Судорога! — с ужасом понял Климов. — До берега не доплыть это точно. Адская боль мешала думать. Звать на помощь бессмысленно, крик не долетит. Да и услышать его некому. Пляж абсолютно пустой. Так лучше утонуть немедленно и не испытывать такой нечеловеческой боли. А этот вчерашний тип меня развел, как маленького... Вдруг Климов совсем недалеко от себя увидел девушку в розовой шапочке. Она сосредоточенно плыла и не обращала на него никакого внимания. От боли Климов на чисто забыл английский язык и что есть мочи заорал: "Помогите, тону!" На удивление девушка его поняла. Менеджер отеля уверял его, что из русскоязычных он один, и повернула в его сторону. Климов понимал, что девушка ему не поможет. При таком волнении дотащить его до берега невозможно, тем более к хрупкой девушке, но умирать будет не так одиноко. Подплыла девушка и спросила на чистом русском: "Вам нехорошо? Нога, боль?" Только и сумел выдавить из себя Климов. "А, так это, наверное, исудороги. Секундочку, сейчас мы вас вылечим". Откуда-то из купальника девушка достала английскую булавку и передала Климову. "Вы икольните ногу, и судороги отпустит", сказала девушка и поплыла дальше. После укола Сергей Валентинович стал значительно лучше. Он немного отдохнул, а потом медленно и осторожно поплыл к берегу. Когда он добрался до пляжа, было около 8 утра. Отдыхающие до сих пор не появились. Только два служителя отеля расставляли лежаки и пляжные зонты. Климов, не отрываясь, смотрел в океан. Он хотел ещё раз увидеть свою спасительницу в розовой шапочке, познакомиться с ней и выразить ей свою безмерную благодарность, но нет. Океан был величествен и пуст. Никакой шапочки на горизонте видно не было. Не было и одежды на берегу. Это было странно, так как в этой бухте расположился только один отель. Ближайший к нему пансионат находился на расстоянии пяти километров. Климов еще какое-то время вглядывался в океан, а потом улыбнулся и сказал себе, «Как ни крути, а страховку я оформил очень вовремя». «Хорошо, ребята работают».